Мать и сестра его были в отчаянии, особенно мать, беспокойство которой возрастали от целой тучи предположений и догадок, одна тревожнее другой. Положение было ужасное. Семья и старалась искать беглеца и в то же время боялась, чтобы не распространился широко слух об его исчезновении. Надо было, чтобы это не дошло как-нибудь в Петербурге до государя. Всего ужасно боялись, и надо было бояться. Начались и очень долго продолжались в величайшем секрете большие поиски, в которых принимали участие родственники пропавшего и особенно преданные и доверенные крепостные слуги. Шла с кем можно осторожная, но горячая переписка, но все это оставалось без результатов. Спросили даже волтери Янца, но тот вместо ответа посоветовал читать «Житие Алексея, Человека Божия», так как, по его мнению, Чихачев будто всего вероятнее поревнует примеру этого святого. На бесчувственного циника кивали головами, а следов пропавшего беглеца все-таки не находили нигде. Семья и особенно мать переносили тяжкое горе и вдобавок должны были молчать, и не показывать виды, что молодой человек пропал, и так продолжалось до тех пор, пока, наконец, он сам объявился в Николо-Бабаевском монастыре на Волге. Волтер Янец угадывал всех ближе к истине. Оба друга, Чихачев и Бринчанинов, появились вместе в Бабайке. И тут же оба вместе начали одновременно свой путь в иночестве которое было им как бы врожденно и в школе напророчено. На самом деле Бринчанинов попал в бабайки только в конце своей монашеской жизни, а Чихачев был здесь очень короткое время для свидания с другом. Примечание автора. «Где бежавший из имения Ольги Васильевны и Чихачев встретился с появившимся на короткое время Петербурге-Бринчининовым это осталось их тайною, которая, может быть, и не представляет ничего особенно интересного, но, тем не менее, они об этом никогда не говорили. Важен тот факт, как и где началось это последование Алексею, Человеку Божию, и чем оно разрешилось, представив собою нам два врожденные характера, достопримечательные своей цельностью и последовательностью. Их не в силах были изменить ни среда школы, ее направление, ни самый лестный фавор, ни строгое осуждение, ни укоризны трусостью, как пороком, который должен бы несносно уязвлять благородные чувства, если бы оно не видало себе оправдания в идеале высшем. Пусть, быть может, этот идеал понят и узко, но, тем не менее, он требовал настоящего мужества, для своего целостного осуществления, и у Бренчанинова с Чихачевым не оказалось недостатка в мужестве.